Царь был очень обрадован этим успехом, он отпустил Ливонское посольство ни с чем и решил продолжать войну. Завоеванные же города велел очищать от латинской и лютерской веры и строить там православные церкви, для чего из Новгорода был прислан в Нарву юрьевский архимандрит. Жителям ее он дал жалованную грамоту и всех нарвских пленников, находившихся в России, велел возвратить в Отечество». Иоанн особенно дорожил Нарвую, как первую гаванью, которую русские приобрели на Балтийском море, и он постарался через нее немедленно открыть непосредственные торговые сношения России с иноземцами, помимо ганзейских городов, старавшихся удержать в своих руках монополию балтийской торговли. Вообще, вместо варварского опустошения страны, совершенного при первом нашествии русского войска на Ливонию, Теперь началось постепенное завоевание городов и замков с очевидную целью прочно в ней утвердиться. В то время как одно войско действовало в Исляндии, другое войско выступило из Пскова под начальством князя Петра Шуйского, вторглась в собственную Ливонию, осадило пограничный замок Нейгаузен и, окружив его турами, громила частую пальбою из пушек и пищалей, обороняемый храбрым рыцарем Иксулем фон Паденорм, Нейгаузен задержал русских почти на целый месяц, но, не получая ниоткуда помощи, наконец сдался, причем гарнизон выговорил себе свободный выход из крепости. В это время магистр ордена с восьмитысячным войском стоял лагерем неподалеку, именно около Керемне, на дороге между Нейгаузеном и Дерптом. Лагерь его был защищен со стороны русских рекою и болотами». Он еще окопался и принял выжидательное положение, не решаясь напасть на осаждавшее войско. Когда же Нейгаузен пал и русские двинулись на самого магистра, он поспешил снять лагерь и ушел к Валку. Находившийся в его войске дерптский епископ Герман Вейланд своим отрядом поспешил в дербт, причем задняя часть его отряда была настигнута русскими и побита. Местное земское рыцарство собралось было в Дербт по призыву епископа, как своего ленного владыки, но когда приблизилось русское войско, большая часть рыцарей покинула город и спаслась в Западной области. Кроме того, в эту критическую минуту в городе поднялась распри между католиками и протестантами. Католики громко говорили, что русская гроза не спослана на Ливонию за отступление ее от истинной веры. Когда собрался городской совет и рассуждал о том, что предпринять ввиду близкой осады, послышались разные мнения. Одни советовали обратиться за помощью к Швеции, другие — к Дании, третьи — к Польше. На помощь германского императора не было никакой надежды, так как после отречения Карла V брат и преемник его Фердинанд был слишком озабочен собственными делами и особенно враждебными отношениями турок, чтобы думать о Ливонии. Посреди разногласий выступил бургомистр Антоний Теле и со слезами на глазах начал увещевать собрание, чтобы оно оставило всяческие расчеты на помощь извне, а лучше обратилось бы к собственным средствам обороны. Он предлагал принести все частное достояние на защиту Отечества, продать все золотые и драгоценные украшения их жен, чтобы нанять войско, а вместе с ним и самим единодушно выступить против неприятеля». Но речь этого Ливонского Минина была голосом вопиющего в пустыне. Прежде чем осадить Дербт, русские взяли еще несколько замков, каковы Костер и Курславль. Окрестные сельские жители, ненавидя своих немецких господ, приходили к воеводам и добровольно принимали русское подданство. Воеводы обращались с этим туземным населением мягче, тогда как с немцами поступали жестоко. В июне русское войско явилось под Дерптом и начало возводить вокруг него валы и устанавливать пушки, после чего принялось осыпать город ядрами. Главная опора осажденных заключалась в двухтысячном немецком отряде, присланном из Германии. Около двух недель длилась осада и пальба по городу. Гарнизон сначала защищался храбро и делал частые вылазки, но бедствие осады и малое число защитников скоро поколебали мужество граждан. Шуйский искусно завязал переговоры, предлагая самые льготные условия сдачи. Несколько раз осажденные просили сроку для размышления, стараясь между тем известить магистра о своем крайнем положении. Но когда от него вместо помощи получено было письмо с обещанием молиться Богу за осажденных, епископ и граждане пришли в уныние и решили сдаться.